После победы над Пауком во время отдыха Рорен посмотрел на него. Остальным он не нравился, потому они отдыхали в стороне, но у Рорена была причина, почему он к нему подошёл. Несколько раз он тыкнул мечом, чтобы окончательно убедиться в смерти, а потом стал изучать место, куда попал огненный снаряд Гулы. Шкура была довольно прочной, она была обожжена, но было не похоже, что магия нанесла серьёзный ущерб. Лишь одно место было повреждено, Внутренностям досталось благодаря огню и взрыву. Следы укуса На шкуре остался след как от укуса. Голо попало, потому для всех все было очевидно, но другие не проверяли тело и не могли этого заметить. Никто не мог ответить, кто покусал паука, и Ророну казалось, что можно не заморачиваться этим вопросом, но на всякий случай он решил разрезать шкуру монстра. И тут Роран заметил, что плечо стало легче. Он посмотрел на него и понял, что паук пропал. Там была лишь паутина, и тянулась она к голове мёртвого паука. Чёрный паук пролез через разрез. Ророн подумал, чем он занимается, и понял, что питается, что немного подпортило настроение. Хотелось, чтобы чёрный паук куда-нибудь ушёл, но его паутина зацепилась за плечо Ророна, что говорило о том, что он собирается вернуться. Рорен слегка потянул за паутину, не желая пускать его, Но она была достаточно прочной, так что не оторвалась от куртки. Переживая, получится ли её снять, Роран продолжил изучать паука. И всё же... Сказал он, отрубая одну из лап. Ритс с его шкурой не справился, но перед мечом мужчины она оказалась бесполезна, и её легко было разрубить. Роран заглянул в разрез, и увидев то, что ожидал, вздохнул. Внутри ничего не оказалось. Простая дыра, внутренности не было. Ещё какое-то время посмотрев, он направился к отдыхавшей в проходе Гуле. На лице была беззаботность, но, увидев взгляд Рорана, она напряглась и отвернулась. И Роран понял, что случилось со внутренностями паука. «Это ты. Ты одни внутренности сожрала». Неизвестно, случилось ли это во время или после боя. Гула прокусила шкуру паука, чтобы от магии был толк, а потом отправила внутрь хищников, чтобы всё съесть. Сделала она это, чтобы не привлекать внимание Ритца остальных, вот только всё равно оставила после себя высосанный труп паука, и Рорену оставалось надеяться, что никто не обратит на это внимание. «Ты что делаешь?» Если Ритца остальные решат проверить, заметят что-то странное, хотя шкура довольно твёрдая, так что разбираться с ней придётся долго. Надо было уходить, пока не появился интерес к трупу, потому Ророн собирался вернуться к Рицу. И тут паутина от головы монстра вернулась к плечу мужчины, отцепилась от куртки, а потом паучок её скрутил и проглотил. Роран посмотрел на слегка потяжелевшего паука. Похоже, какое-то время он от него не отвяжется. Ты, конечно, не домашний питомец, но имя-то тебе нужно. Стоило сказать это, как паук на правом плече задрожал. По реакции Роран подумал, что монстр понимает его речь, но тут же отбросил идею. Большой или маленький? Это всего лишь паук. Ему не верилось, что пауки могут понимать человеческую речь и отвечать, но тот паук перестал дрожать. Мужчина снова посмотрел на него и неуверенно спросил: Хочешь имя? Роран думал, что ответа не последует, но паук снова сдрожал. Не позволяя челюсти отвиснуть, Роран задумался: Похоже, есть пауки, понимающие человеческую речь. Когда был наемником, он никогда об этом не думал, но подумал, что и такое в мире бывает а паучок на плече сильно сдрожал. Раз надо было дать имя, Рорен стал думать так, будто это важно, и сказал «Негрет, или коротко Ник, как тебе?» Услышав слова мужчины, паук сразу же остановился. Рорен подумал, что ему не понравилось, и стал думать над другим, но паук ещё раздёрнулся. По реакции было похоже, что его всё устраивает. Мужчина поднёс левую руку и погладил паука, и сказал, чтобы подтвердить. «Значит, Ник, не знаю, сколько ты ещё будешь ко мне цепляться, но полагаюсь на тебя». Ник снова задрожал. «Поговорили?» В этот момент его окликнула Ляпис. Она смотрела и на него, и на паука на плече, и Рорен спросил. «Неужели он обладает разумом?» «Обладает. Очевидно же». Сказала она так, будто это что-то обыденное, а Рорен вспылил. «И в каком месте это очевидно?» Некоторые становятся достаточно умными, чтобы понимать человеческую речь. Это известно. Гномы тоже знают. Ничего, если мы его с собой возьмём. Разумный паук, который к тому же понимает человеческую речь. Рорн переживал, что он может не подходить под его собственную среду обитания. Думаю, проблем нет. Один ведь он страну не уничтожит. Они странные сравнение. Но для какой-нибудь деревни он может быть опасен. Так что будь осторожен. Эй, ну-ка погоди. Девушка сказала что-то тревожное, и Роран хотел узнать, что это значит, но тут вмешался риц «Ну а что, отправляемся?» «Не сказать, что как следует, но мы отдохнули». «Ты не против?» «Что скажешь, господин Роран?» Ророну оставалось лишь ответить, отказавшись от расспросов Ляпис. Но ему казалось, что если он потом не найдёт время и не спросит, то может пожалеть. «Я не против. Мы же уже почти на месте?» «Верно. Будьте настороже». Высокая вероятность того, что пауки и там. Пауки, скорее всего, могли прийти снаружи. Если это так, то с той стороны может быть место кормёжки. Главное, чтобы таких здоровяков не было. Вот уж обойдёмся без них. Наше оружие их не возьмёт. Уже сами видели. И ничего сделать не выйдет?» Слегка удивившись, спросил Роран, когда услышал приглушённый голос Рица. Мужчина удивился тому, что в интерес серебряного ранга просто сдался, поняв, что не справится, Но если у них ничего не припрятано, было слишком безрассудно пытаться исследовать земли демонов. Не то чтобы нет, козыри остались. И лучше не спрашивать, какие. Ага! Не скажу, это же козыри! ответил на ходу Риц, и Роран кивнул. И ты, если собираешься подняться выше железного ранга, должен что-нибудь припрятать. Ритт собирался подняться выше серебряного ранга, и ему, конечно же, нужны были несколько уловок. От этой информации зависела жизнь. Он собирался держать всё в тайне и не разбалтывать. «Показать, что у тебя есть, значит дать возможность разработать контрмеры. Использовать надо лишь в крайнем случае и быть уверенным, что победишь. Такое лучше иметь в виду?» «Думаю, приму совет». Хоть Роран ответил довольно легкомысленно, но сам думал, что и правда стоит иметь хоть какой-то козырь. В его группе была демона Ляпис, злое божество Гула и дававшая силу Сэна король безжизненных, и приходилось признать, что тут скорее он слабое звено. А вот он и думал, что ему нужно что-то, чтобы не полагаться на остальных. «Братик, если ты пожелаешь ещё большей силы, ты перестанешь быть человеком. Не советую тебе переставать быть человеком». Услышав слова сана Мужчина почувствовал, как сердце подпрыгнуло. Он подумал, что девочка умеет читать мысли, но она тут же дала другой ответ. «Просто по тебе всё понятно». Ророна озадаченно склонил голову, думая, такой ли он простак, но они шли дальше, и его привёл в чувство голос Чека, который сказал, что они добрались до выхода.